Айка — экспрессионизм, объединивший чувственность Востока и Запада. Если что, я и поняла с самого начала, так это то, что молодая иностранка не может рассчитывать на мгновенный успех в любой деятельности, тем более в искусстве. Айка — художница, работающая в традиционной технике трафаретного граффити. Но её подход сейчас — большая редкость, ведь она сама вырезает трафареты, а затем даже на очень масштабных стенах раскрашивает их вручную. Её творчество выделяется на общем фоне величественным и чарующим объединением Востока и Запада, а также благодаря сексуальным, обольстительным женским образом, сильным и непреодолимо притягательным, которые, как и она сама, невольно привлекают взгляд. Ее муралы уникальны, зачастую они огромны, при этом всегда незабываемы и способны прочно запасть в душу. Айка, она же леди Айка, родилась в Японии, но сексистская культура ее родины с самого детства душила ее ограничениями, и это стало причиной ее переезда в Нью-Йорк, который сразу же вдохновил ее». Я родилась и выросла в центре Токио. Меня всегда окружала богатая культура и прекрасные древние традиции. Моё детство можно назвать счастливым, потому что я могла свободно учиться пению, танцам, письму, рисованию и музыке. Большую часть времени я занималась выражением собственной версии чего угодно, чем развлекала окружающих, с ноткой ностальгии в голосе вспоминает она. Три года я уже лазала по лестницам и вместе с друзьями радостно раскрашивала стены в детском саду. Видимо, уже тогда, где-то глубоко в душе, я знала, что хочу связать жизнь с искусством. Меня и по сей день отличает та страсть, радость и преданность труду. Семья поощряла мои разношерстные увлечения, стойко перенося любые перемены в моей деятельности. Когда я была подростком 1980-90-х годов, меня очаровали зарубежная андеграундная культура, независимый кинематограф, поп-арт, панк и электронная музыка. Но из-за ограниченного доступа этого было мне недостаточно. Я постоянно испытывала жажду большего. Кроме того, с моими интересами и взглядами я осознала, что не вписываюсь в стереотипное японское общество, где доминируют мужчины. Меня это крайне разочаровывало. Еще школьницей я поняла, что патриархальная культура не позволит мне добиться успеха в живописи, признается она. Следуя за мечтой, Айка уехала в Соединенные Штаты. После окончания университета искусств, где я изучала графический дизайн и кинопроизводство, я отправилась в Нью-Йорк создать собственную версию жизни художницы 90-х годов. Поначалу все складывалось не очень гладко. Начинать всё заново в Штатах было непросто. В то время не у всех был интернет, а у меня не было ни нужных знакомств, ни знания языка. Всё, что я взяла с собой, — чемоданское с какой одеждой, путеводитель и словарь. Я и не представляла, чего можно ожидать. Пришлось забыть все свои страхи и, подобно младенцу, заново делать первые шаги в жизни». Я вспоминаю то время, как период счастливых случайностей, потому что нужные люди и места попадались мне совершенно внезапно. В глубине души я понимала судьбоносность этих встреч, доверяла инстинктам и прислушивалась к внутреннему голосу, который ведет меня с самого детства, рассказывает она. В Нью-Йорке она смогла найти работу, позволяющую остаться в Америке. Вскоре после переезда я устроилась ассистентом Токаси Мураками, помогая в подготовке его первой международной персональной выставки «Суперфлет», проходившей в Сохо в 1998 году. Я стала частью небольшой команды единомышленников в скромном помещении с всего одним рабочим столом в бруклинском районе Уильямсбург. Я помогала ему писать картины, документировать его рабочий процесс и последующие выставки. Такаси сам был новичком в мире современного искусства, и мне посчастливилось оказаться свидетельницей начала его карьеры», — вспоминает она. Тем временем Айка активно развивала собственный стиль. Пока я готовила документы для поступления в аспирантуру, то два года проработала в студии у Такаси, знакомясь с людьми, городом и миром искусства в целом. Но уже скоро я поняла, что не вписываюсь в эти идеально белые коробки галерей с одетыми с иголочки посетителями. Я приехала в Нью-Йорк не для того, чтобы работать подмастерьем в чужой студии, а моей маленькой зарплаты едва хватало на жизнь. Я мечтала о гораздо более грандиозном приключении. Познакомившись с местными художниками, через них я узнала о граффити из стрит -арте. Их андеграундная среда кипела умопомрачительной энергией, совсем не похожей на привычный уклад моей родины. Такаси однажды предупредил меня, что граффити — искусство второго сорта, не приносит денег и вряд ли поможет моей художественной карьере. Но я не согласилась. Мой энтузиазм неудержимо влёк меня к публичным формам искусства вместе с моими новыми друзьями. Так моё приключение только начиналось. Этот период оказал колоссальное влияние на творческое развитие и становление личности Айка. Если что я и поняла с самого начала, так это то, что молодая иностранка не может рассчитывать на мгновенный успех в любой деятельности, тем более в искусстве. Работать в одиночку — ещё более трудная задача. Японская художница Яеи Кусама приехала в Нью-Йорк в 1958 году и с большим трудом смогла привлечь внимание публики. Я понимаю её, потому что пережила аналогичный опыт. Где-то в 2000 году вместе с Патриком Макнилом и Патриком Миллером мы основали коллектив «Фейли», Нам было слегка за 20 мы были студентами-художниками, жили и работали вместе каждый день и хватались за любую возможность. Пять лет мы создавали проекты и устраивали выставки, пока они стали популярны. «Больше всего мне нравилось творить анонимно, развлекая случайных прохожих на улицах работами, что мы создавали вместе с друзьями-коллегами, среди которых были Баст, Бэнкси, Бен Айне и Шепард Фейри. Мы брались за массу задач и много путешествовали, как настоящая семья», — вспоминает она. Особенно историческое значение приобрело ее сотрудничество с Бэнкси. В 2005 году он взял меня в турне по крупнейшим музеям Нью-Йорка, таким как Метрополитен, Музей современного искусства, МОМА и Бруклинский музей, где он анонимно выставлял свои картины. Я документировала эти тайные миссии, с интересом наблюдая за тем, сколько провисят его полотна. Об этом вышел фильм «Выход через сувенирную лавку», о нас заговорили на первой полосе Нью-Йорк Таймс. и имя Бэнкси узнали во всём мире. Я помогла ему стать звездой, и вместе мы создали рынок искусства без белых галерейных коробок. Это был исторический момент. Это стало началом большой и непрерывно растущей индустрии граффити и стрит-арта для нового поколения. Несмотря на международную славу, Айка ещё долгое время испытывала трудности на творческом пути. Я практически не зарабатывала и была далека от славы, зато могла спокойно спать, есть и путешествовать по всему миру. Как свободная творческая душа, я стремилась лучше узнать каждого человека, проводя с ним время. Это было бесценно и невероятно вдохновляюще — открывать для себя разнообразные выразительные стили и ярких активных творцов. К сожалению, у меня возникли проблемы как в личных, так и деловых отношениях с участниками фейли. Я отказывалась создавать стрит-арт исключительно во имя нашей команды, на чём они постоянно настаивали, посчитав себя боссами. Они посоветовали мне вернуться в Японию и там свободно применять свой смешанный стиль и формы. Я наконец-то начинала обретать себя. Но мне не нашлось места в мужском сообществе. Женщина угрожала их мужественности. Настоящая чепуха. Но она повергла меня в отчаяние. Но именно благодаря боли у меня произошел прорыв. Я решила продолжать свою деятельность, без лишнего шума воплощая в творчестве красоту, сексуальность, любовь, свободу и правду, признается она с открытым и искренним сердцем. Когда мне уже было за 30, мне пришлось снова начать сначала с минимумом поддержки. Символом искусства и свободы стал мой знаменитый кролик с аэрозольным баллончиком. Первый трафарет с кроликом я вырезала и раскрасила в лондонской студии Бэнкси, и с тех пор он стал моей визитной карточкой. Уже 17 лет я рисую его по всему миру. «Фундамент Айка — синтез западного дикого стиля моей юности и дзен-буддистского духа японских предков. Несмотря ни на что, я выражаю искреннюю благодарность каждому человеку и каждому событию моей жизни», — признается она. В конце концов, Айка все же отыскала в Нью-Йорке свой путь. В 2006 году я познакомилась с Мартой Купер и Джеффри Дейчем, ставшими моими наставниками. Вместе с Мартой мы участвовали в выставках и проектах по всему миру, став идеальными соратниками. Они познакомили меня с Леди Пинк, Крэшем, Дейзом, Кенни Шарфом и Футурой, художниками старой школы, работавшими в метро и на улицах, пригласившими меня поработать над совместными выставками и мероприятиями. «Я стала первой женщиной-художником, нарисовавшей муралы на винвудских стенах в 2009 и стене Бауэри Кита Харинга в 2012 году. Я стала частью истории и, наконец, начала замечать, как сметаются все преграды на моем пути», — объясняет она. В 2013 году дом моды Луис Войтон заказал у нее дизайн для ограниченной линейки товаров. Я с радостью узнала, что стала третьим художником японского происхождения после мураками и кусами, которому предложили подобное сотрудничество. На завершающем этапе меня пригласили на итальянскую фабрику «Луис Вуэтон» для работы с творческой командой и «Мастерами». Совершенно новым опытом для меня стало сотрудничество с талантливыми специалистами высочайшего класса и работа с невероятно красивыми материалами. Мы изготовили 62 шелковых шарфа с цветным принтом, самым ярким в истории этого модного дома. Шарфы разлетелись моментально. Конечно же, я горжусь этим успехом. Он принес мне большое удовлетворение. Будь то коммерческий или некоммерческий проект, я предпочитаю работать с самыми разными талантливыми людьми. Создать нечто, чего мы сами прежде не видели и не делали, это всегда вызов». «Объясняет она. Каким она видит будущее?» «Движение мира трудно определить. И сейчас, кажется, все в замешательстве. Во время пандемии мне пришлось отложить поездки, поэтому большую часть времени я провожу в Нью-Йорке, работая над холстами и гравюрами в собственной студии. Свой родной дом я покинула давно и тому веду отшельнический образ жизни». Как художница мне хочется тратить всю свою творческую энергию так, чтобы к концу каждого дня создавать нечто позитивное и красивое. «Моё творчество рождается из чистой любви и молитвы за Вселенную и тех, кто стремится исцелиться, улыбаться и желает лучшего будущего», — заключает она.